Кислород нужен всем. Издательство Кислород. Кимджихе. Книжная кухня. Читает Анна Слынько. Пролог. Мокрый снег, который выпал на рассвете, растаял, оставив на ветвях сливого дерева влажные следы. Солнце было бледным, но его тусклые весенние лучи постепенно согревали округу и, казалось, потихоньку растапливали суровый лик зимы. Часы показывали два пополудни, когда Юджин, проверявшая отделку кафельного пола, подняла голову и посмотрела в окно. Большие французские окна были раскрыты нараспашку, чтобы выветрить запах ремонта, и с улицы доносился сладкий аромат Сливовое дерево безмятежно росло за окном, тихонько покачивало светло зелеными листьями, словно на На теневой стороне бутоны на ветках набухли, но еще не распустились, хотя на солнечной стороне они, мокрые от влаги, уже приподнимали белоснежные головки, как очнувшиеся от сна младенцы. Юджин подошла к окну и взялась за края москитной сетки. Новенькая Ещё не запылившаяся сетка легко поддалась. Дувший с гор ветер, казалось, только того и ждал и сразу же налетел волной, наполняя комнату ароматом цветущей сливы. Юджин поняла, что впервые в жизни видит сливовое дерево настолько близко и присмотрелась к похожим на снежинки лепесткам. Они были белоснежно-белыми, совсем как новенькая плитка на полу книжной кухни Соянри. За цветущей сливой виднелись выстиранные покрывала, развивающиеся на ветру. Юджин не знала, точно ли сладковатый запах исходит от цветов. Может, от кондиционера для белья? Как бы то ни было, настроение у неё было таким же светлым, как лепестки сливы. Отвернувшись от окна, Юджин оглядела книжное кафе. Вдоль стен помещения возвышались книжные полки. Книг еще не было. Поэтому полки, доходившие до самого потолка, зияли пустотой и напоминали выставочные образцы, которые стоят в магазине. На полках горела подсветка, словно софиты, освещающие пустую сцену. Скоро это место будет пропитано запахом книг, подумала Юджин. В следующий мгновение её взгляд упал на лист бумаги формата А3, приклеенный скотчем к стене. Дизайнерский чертёж, претерпевший многочисленные изменения и после долгих мучений наконец завершённый. Он был исписан замечаниями и исправлениями карандашом и шариковой ручкой, слегка помятый и стёрт, поэтому выделялся на фоне нового здания, в котором не было ни пылинки. Юджин осторожно коснулась пальцами пометок. Было трудно осознать, что здание, которое она видела только на дизайнерских чертежах и 3D-моделях, воплотилось в реальности. В общей сложности книжная кухня Соянри состояла из четырёх корпусов: книжного кафе, где будут продаваться книги и проводиться различные мероприятия, и гостевых домиков где постояльцы смогут читать и отдыхать. Гостевые домики занимали три отдельных здания. На первом этаже четвёртого здания располагалось книжное кафе, на втором помещение для персонала. Корпуса книжной кухни Соанри были выстроены в форме креста, соединяла их оранжерея. Фасад книжного кафе был полностью застеклён. И оттуда открывался вид на деревушку Сэонри, живописный, как открытка. За сливовыми деревьями виднелась линия горных вершин, и при взгляде на их огромные, мягкие изгибы Юджин казалось, что она попала в сон. Юджин родилась и выросла в Сеуле, городе остроконечных небоскребов, круглосуточных мини-маркетов, брендовых кофеен, многочисленных станций метро и больших жилых комплексов. Поэтому деревенский пейзаж казался ей нереалистичным. Сестрёнка Юджин, иди посмотри, хорошо ли получилось, позвал снаружи Сиу. Сейчас. Юджин поставила сетку на место, сунула рулетку в карман рабочего фартука и выбежала на улицу. Сиу и Хён Хёнджун равняли двухметровую вывеску. На вывеске Крупными буквами было написано: "Книжная кухня Соянри готовится к открытию. Заявки на бронирование принимаются с 1 апреля". Они же стояли номер телефона и аккаунты в соцсетях. О, выглядит неплохо. Давайте сфотографирую. Достав из кармана телефон, Юджин щёлкнула камерой. Она даже не стала настраивать фокус. Ей нужно было убедиться, что вывеска висит ровно, не более того. Сейчас она и подумать не могла, сколько нежности почувствует, когда однажды, времена года уже успеют смениться не раз, наткнётся на эту фотографию. Сиу с растрёпанной от ветра чёлкой широко улыбался в камеру, а Хёнджун смотрел с привычно безучастным выражением лица. Сиу, двоюродный брат Юджина и Хён Хёнджун Уроженец Сой Инри были как лёты пламя. Пылки, открытые и общительные Сиу и спокойный, замкнутый Хён Джун, предпочитающий одиночество, казались полными противоположностями. Юджин посмотрела на Сиу, бегущего посмотреть на фотографию, потом перевела взгляд на оставшегося на месте Хёнджуна и подумала, что им нужен кто-то третий, который будет чем-то средним. Сиу, тебе не кажется, что левый край немного выше правого? Сиу наклонил голову, рассматривая экран телефона, и через некоторое время ответил. э даже не знаю. Думаю, на месте бывшего сарайчика немного просил фундамент, а так всё отлично. Хёнджун, а ты что скажешь? Выглядит неплохо. Вот и я о чём. Переглянувшись, Сиу и Хёнджун одновременно улыбнулись и дали друг другу пять. Сейчас они напоминали братьев-близнецов, у которых одна душа на двоих. С улыбкой, проводив их взглядом, Юджин посмотрела на книжную кухню Соёнри. Современное здание возвышалось на равнине, как фишка на пустом игровом поле. Юджин снова накрыла ощущением нереальности происходящего. Последние 10 месяцев её жизненного путешествия напоминали сон. Юджин терялась, когда её спрашивали, почему она решила уехать из города и открыть книжный магазин в далёкой деревушке. Раньше Юджин часто повторяла, что выйдя на пенсию, хочет жить посреди леса в окружении книг. Но она помыслить не могла что в 32 года станет управляющей книжного пансионата в Соянри. С тех пор, как Юджин решила купить здесь участок земли, для неё наступил период ожидания, заполненный ураганом дел. Она подала заявку на регистрацию бизнеса, поспешно избавилась от своей квартиры, чтобы получить деньги на первоначальный взнос. Потом с нетерпеливым волнением ждала одобрения на покупку земли в ипотеку. Ещё она продала почти все акции и потратила вырученные за них деньги на лицензию и строительство. Выучилась на управляющего кафе, после чего подумала, что должна уметь варить кофе, и отправилась на курсы бариста. Ночами напролёт изучала проекты архитекторов, с которыми её знакомил СЕУ, и разглядывала чертежи. Выбор книг для кафе, поиск товаров для мерчендайзинга. Кружок блокнотов, холщёвых сумок тоже были титаническим трудом. Юджин пришлось просмотреть бесконечное множество разных журналов по интерьеру и дизайну, чтобы выбрать мебель, светильники, электронику и элементы декора. Больше двух недель ушло на то, чтобы придумать название книжной кухни Соянри. Размышляя над подходящим названием для места, заполненного книгами, Юджин подумала: что у каждой книги есть свой вкус, который разными людьми воспринимается по-разному, в зависимости от индивидуальных предпочтений. Книжная кухня получила своё имя потому, что Юджин хотела создать место, где можно расслабиться и отдохнуть душой, выбрав книгу по вкусу. Это было бы всё равно, что исцеляться от душевных ран, смакуя любимую еду. Юджин хотела, чтобы книжная кухня стала местом, куда люди смогут приехать, рассказать о том, что у них на душе, найти поддержку и ободрение. Подхвативший Юджин ураган наконец утих, и очнувшись, она обнаружила, что попала в незнакомый мир. В животе урчало от голода. За завтраком Юджин съела только чёрствый пончик и половинку яблока. Книги для кафе обещали доставить утром. Поэтому она ждала, откладывая обед. Однако сейчас стрелки часов показывали третий час, а вести от перевозчиков всё не было. Доставка частенько запаздывала, потому что книжная кухня Суйанри ещё не значилась на картах. Йоджин взглянула на экран телефона и повернулась к Сиу и Хянджуну, которые что-то обсуждали. Ребята, я не знаю, когда прибудет доставка. Давайте прямо сейчас отправимся в город. Победаем и зайдём в магазин. Хёнджун, ты потом можешь сразу пойти домой.